19 января Вчера состоялась вечеринка с танцами у Кэрри Прингой. Кэтрин была в темно-красном шелковом платье с оборками на боках по новой моде, а прическу она сделала у парикмахера. Поверишь ли? Когда она вошла в комнату, люди, которые знали ее с тех самых пор, как она приехала в Саммерсайт работать учительницей, спрашивали друг друга, кто эта девушка. Но я думаю, что решающее значение имели не столько платье и прическа, сколько какие-то неподдающиеся определению перемены в ней самой. Прежде, когда она бывала в обществе, ее отношение к окружающим, как мне кажется, всегда заключалось в следующем. Мне скучно с этими людьми, и им, вероятно, скучно со мной. И я даже надеюсь, что это так. Но вчера вечером все выглядело так, словно она выставила зажженные свечи во всех окнах дома своей жизни. Мне было трудно, когда... Я завоевывала дружбу Кэтрин, но ничто ценное не достается легко, а я всегда чувствовала, что эта дружба стоит того, чтобы к ней стремиться. Вот уже два дня тетушка Чети в постели с температурой и насморком, и, возможно, завтра вызовет врача на случай, если это воспаление легких. Так что Ребекка Дью, повязав голову полотенцем, весь день яростно чистила дом, чтобы привести его в совершеннейший порядок в преддверии возможного визита доктора. Сейчас она в кухне гладит белую хлопчатую ночную рубашку с вышитой кокеткой, чтобы тетушка Чети могла надеть ее поверх своей фланелевой, когда придет врач. Рубашка и так была безупречно чистой, но Ребекка Дью сочла, что после долгого лежания в ящике комода у ткани не совсем хороший цвет. 28 января Январь был месяцем холодных серых дней, с налетавшими порой метелями, которые кружили над гаванью и заваливали сугробами переулок призрака. Но вчера вечером началась серебристая оттепель, а сегодня весь день сияло солнце. Моя кленовая роща была местом невообразимых красот. Даже самые обыкновенные предметы стали вдруг чарующе прекрасны. Каждое звено чугунной ограды превратилось в кусочек чудесного хрустального кружева. Весь этот вечер Ребека Дью сосредоточенно изучает один из моих журналов, где напечатана иллюстрированная фотографиями статья «Типы женской красоты». «Не правда ли, мисс Ширли, было бы замечательно, если кто-нибудь мог одним взмахом волшебной палочки сделать всех красивыми?» сказала она печально. «Только вообразите, мисс Ширли, что я почувствовала бы, если бы вдруг сделалась красавицей!» «Но с другой стороны, — добавила она со вздохом, — если бы мы все были красавицами, кто тогда выполнял бы за нас нашу работу?» Глава восьмая «Я так устала! — вздохнула кузина, — Эрнестина Бьюгл, опускаясь на стул перед накрытым к ужину столом в шумящих тополях. Я иногда не решаюсь сесть, боюсь, вдруг потом не смогу подняться. Кузина Эрнестина, четвероюродная сестра покойного капитана Макамбера, Но все же, по мнению тетушки Кейт, весьма близкая родственница, пришла в тот день пешком из Лоувейла навестить хозяек шумящих тополей. Нельзя сказать, чтобы хоть одна из вдов оказала ей особенно сердечный прием, несмотря на священные семейные узы. Кузина Эрнестина не вносила оживления в общество, будучи одной из тех несчастных, которые постоянно тревожатся не только за свои собственные дела, но и за дела всех других людей, и не дают ни себе, ни им никакого отдыха от этих тревог. Одного ее вида, как утверждала Ребекка Дью, было достаточно, чтобы вы почувствовали, что жизнь — юдоль доль скорби и слез. Кузину Эрнестину, безусловно, нельзя было назвать красавицей, и крайне сомнительно, что она была ею когда-нибудь прежде. Но у нее было сухое маленькое лицо с заостренными чертами, тусклые бледно-голубые глаза, несколько весьма неудачно расположенных бородавок и плаксивый голос. Пришла она в порыжевшем черном платье и потертой горжетке, из поддельного котика, которую, опасаясь сквозняков, не пожелала снять даже за столом. Ребекка Дию могла бы сесть за стол вместе со всеми, если бы захотела, поскольку вдовы не считали кузину Эрнестину гостей. Но Ребекка всегда заявляла, что не получает удовольствия от еды, находясь в обществе этой старой брюзги так что она предпочла съесть свой кусок в кухне. Но это не помешало ей, пока она прислуживала за столом, высказать все, что было у нее на душе. «Это, вероятно, весна так на вас действует», заметила она без всякого сочувствия. «Ах, мисс Дью, хорошо, если все дело только в этом, но, боюсь, со мной то же самое, что и с бедной миссис». Гейдж. Прошлым летом она поела грибов, но среди них, должно быть, попался какой-то ядовитый, так как с тех пор она чувствует себя не так, как прежде. Но ты-то еще не могла есть грибы в этом году, возразила тетушка Четти. Нет, но, ну, боюсь, я съела что-то другое. Не старайся ободрить меня, Шарлотта, у тебя добрые намерения, но это бесполезно. Слишком многое я испытала. Ты уверена, Кейт, что в кувшинчике со сливками не было паука. Боюсь, я видела его, когда ты наливала сливки в мою чашку. — В наших кувшинчиках со сливками никогда не бывает пауков, — угрожающе заявила Ребека Дью и хлопнула кухонной дверью. «Может быть, это была лишь тень?» — коротко предположила кузина Эрнестина. «Глаза у меня уж не те, что были. Боюсь, скоро я совсем ослепну. Да, кстати, заглянула я сегодня к Марте Маккей, а ее знобит, и вся она покрылась чем-то вроде сыпи. У тебя, похоже, корь, — говорю я ей, — и, скорее всего, после нее ты останешься почти слепой». «В вашей семье у всех слабые глаза». Я подумала, что следует подготовить ее к этому. Ее мать тоже не совсем здорова. Доктор говорит, что это не сварение, но, боюсь, на самом деле это опухоль. А если им придется делать тебе операцию и давать хлороформ, сказала я ей, то, боюсь, ты потом не придешь в сознание. Не забывай, ты из Хиллисов а у всех хилисов слабое сердце. Ты же знаешь, твой отец умер от сердечного приступа. — Восемьдесят семь лет! — вставила Ребекка Дью, быстро унося тарелки. — А ведь ты знаешь, что семьдесят лет — это предел, положенный человеку Библии, — бодро подхватила тетушка Чети. Кузина Эрнестина взяла третью ложечку сахара и печально помешала чай в своей чашке.